Сколько бы они прибавили красоты, сколько степенности и величавости, всякий сказал бы, что не о д н у любовь, но и почтение внушает эта душа. Если бы кто увидел ее л и к возвышенней и б л и с т а т е л ь н е й всех лиц, какие он привык видеть у людей, разве он не остановился бы, не оцепенел, словно встретив божество, не стал бы молча умолять, чтобы взгляд на нее не был сочтён за грех? а потом ободрённый призывной кротостью л и к а не приблизился бы, не молился бы колено п р е к л о н н о не созерцал бы долго, глядя снизу вверх, ибо она намного выше привычного для наших глаз роста, в её пылающие кротким, но ярким огнём очи, не повторял бы наконец изумлённо и благоговейно строки нашего Вергилия: как мне тебя называть? Ты лицом не похожа на смертных, голос не так звучит, как у нас. Счастлива будь, кто бы ты н и была, облегчи нам заботу. И о нас не зайдет и облегчит заботу, если мы захотим чтить ее. о ч т я т ее не жирными тушами зарезанных быков, не повешенным на стену золотом и серебром, не вкладом в храмовую казну.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 Богачи ее презирают, бедняки ненавидят. А тут еще поэты с их стихами, пуще р а с п а л я ю т они наши страсти, восхваляя богатство как единственное украшение и прелесть нашей жизни. Им кажется, что даже бессмертные боги ничего лучшего не ни дать, не иметь не могут. Солнце высокий дворец поднимался на стройных к о л о н н а х Золотом ясным сверкал. Взгляни на колесницу солнца. о с ь золотая была, з о л о т о е и д ы ш л о и обод вокруг колеса золотой на серебряных спицах держался. И даже век, который они хотят представить самым лучшим, именуется у них золотым. И у греческих трагиков представлены такие.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 Так тоже лучше с прибылью. Превыше блага для людей, чем деньги, нет. Ни наслаждение матери, ласкающее детей, ни отца опека не сравнится с ним. И если лик Венеры также сладостен, ее не даром любят боги и смертные. Когда последние слова были произнесены, все зрители, как один, вскочили, чтобы прервать эту трагедию е в р и п и д а и прогнать актера. И тогда сам е в р е Пит вышел на середину и попросил их подождать и посмотреть, чем кончит этот поклонник золота. б е л е р а ф о н т в этой драме поплатился карой, как любой из нас платится в своей драме. Жадность не бывает без кары, хотя она и сама по себе есть немалая кара. Во сколько она обходится слез, во сколько трудов?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 Тогда они изменили бы желания, между тем, как теперь, придав проклятию прежнее, тотчас же загораются новыми. Нет человека довольного своим счастьем, даже если бы оно шло к нему в руки. Вся недовольна и своими замыслами, и успехами. Всем кажется лучшим то, от чего отказались. Но это как раз и даст тебе философия. Ничего важнее, по-моему, нет.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 Лишь бы жизнью поверяла свои успехи, и о своем знании судила по тому, много г о л и она не желает, много г о л и не боится. Будь здоров. Письмо с 1 6 с н е Сенека приветствует Луцилия. Часто спрашивают. Довольно ли, чтобы страсти были умеренными, или лучше не иметь никаких с т р а с т е й Наши изгоняют страсти, п е р е п а т е т и к и стараются их укоротить. Я не вижу, почему умеренная тяжесть болезни может быть целебной или полезной. Не бойся, я не отнимаю у тебя ничего такого, что ты отдал бы против воли.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 Ни стойкую душу нельзя вверять ни вину, ни красоте, ни лести, ни другим соблазнительным приманкам. То же самое, что Панети говорил о любви, я скажу об о всех страстях. Насколько в наших силах, отойдем от скользкого места. Мы и на сухом то стоим не твердо. Ты сейчас выставишь против меня общий упрек, всегда бросаемый с т о й к о м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 И предпочитаем извинять их, а не изгонять. На это природа дала человеку довольной с и л если мы соберем их и напряжем, и пустим вход не против себя, а себе в защиту. Не хотим, вот причина. Не можем, только предлог. Будь здоров. Письмо 1 1 7 е Сенека приветствует л у ц и л и я Ты доставишь мне много хлопот и сам того не зная в ы н у д и ш ь ввязаться в долгую и докучную тяжбу, если будешь задавать мне хитрые вопросы, в которых я не могу ни разойтись с нашими, ни поссорясь с ними, ни согласиться, ни поссорясь с совестью. Ты спрашиваешь, верно ли такое утверждение стоиков? Мудрость есть благо, быть мудрым.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 Значит, это принадлежит к числу вещей, которых надо добиться непременно, а все непременное благо. И наши вынуждены колечить слова, добавлять к непременному два слога, чего не допускает наш язык. Но я с твоего позволения прибавлю их. Непременное есть то, к чему следует стремиться непременно, то есть благо, а то... Что достается нам по достижении блага, есть непреминуемое. Его не добиваются как благо, но к достигнутому благу оно прилагается н е м и н у е м о Я думаю иначе и полагаю, что наши опускаются до этого, так как их связывает цепью прежнее утверждение, а изменить его им нельзя. Мы обычно придаём немалый вес всеобщим установившимся суждениям. И если так кажется всем, это для нас доказательство истины. Например, существование богов выводится, среди прочего, из того, что мнение это вложено во всех людей, и нет племени до того чуждо г о всех законов и обычаев, чтобы не верить в каких-нибудь богов. Когда мы рассуждаем о бессмертии души, немалое подспорье для нас единодушие людей. либо с т р а ш а щ и х с я обитателей п р е и с п о д н е й либо их почитающих. И я воспользуюсь всеобщим убеждением: ты не найдешь никого, кто не считал бы, что и мудрость, благо, и быть мудрым, благо. Однако я не буду по о б ы ч а ю побежденных в з ы в а т ь к толпе. Начну сражаться собственным оружием. Если что-то прилагается к чему-то.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 А здесь и владетель, и владение не разделны. ь Полем владеют по праву, мудростью от природы. Поле может быть отчуждено и передано другому, мудрость не разлучна с владеющим. Нельзя сравнивать вещи столь несхожие. Я начал было говорить, что предметы могут быть разными, но оба тем не менее благо.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 то и жить благо. в с ё это говорится вокруг до да около мудрости и к ней не причастно, нам же должно оставаться в ее пределах. Даже если захочется отлучиться, в ней хватит простора и для дальних странствий. Будем исследовать природу богов и первичные вещества светил и разнообразные пути з в ё з д Будем доискиваться, направляются ли все наши движения их движениями. Оттуда ли приходит побуждающая сила ко всем телам и душам? Связанно ли н е п р е л о ж н ы м законом даже именуемое случайным? п о и с н и н е ли в обращениях мира ничего неожиданного, ничего нарушающего порядок не происходит? Пусть это далеко от улучшения нравов, но возвышает душу и приближает ее к величию изучаемых предметов. А то, о чем я рассуждал прежде, умаляет и унижает душу.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 Как отразить те беды, что вырываются ко мне, и те, на которые я сам нарвался? Научи меня, как переносить тяготы самому, не застонав, и счастье никого не заставив с т о н а т ь как не ждать последнего и неизбежного предела жизни, о б е ж а т ь из нее по собственному решению. По-моему, самое постыдное – это звать к себе смерть. Если ты хочешь жить, зачем звать ее? А если не хочешь?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 О, если бы мне умереть скорее! Безумный, ты просишь того, что всегда при тебе. О, если бы мне умереть скорее! Ты может быть до старости дожил, восклицая так. А что стояло у тебя на пути? Что тебя держало? Уходи, когда за благорассудится. в ы б е р и любую часть природы и прикажи ей открыть перед тобою выход.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 Сделай меня храбрее, сделай увереннее, сделай равным фортуне, сделай выше н е ё В моих силах стать выше, если к этому будет устремлено все, чему я у ч у с ь Будь здоров. Письмо 118. Сенека приветствует Луцилия.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 писать все, что в з б р е д е т на ум. Мне всегда будет о чем писать, хоть я и не стану заниматься вещами, к о т о р ы м и з а п о л н я е т свои письма Цицерон. Кто выступил п р и т я з а т е л е м на должность и хлопочет о выборах? Кто борется своими силами, кто чужими руками? Кто домогается консульства, полагаясь на Цезаря, на п о м п е я на свою ловкость? Какой н е сговорчивый ростовщик Цецилий, от которого даже близкие не получат ни гроша? Иначе как из 12%. процентов. Лучше заниматься своими, а не чужими пороками. Разобраться в себе и посмотреть, как много есть вещей, на которые мы притязаем, но не можем собрать голосов. Вот что самое благородное, мой Луций. Вот в чем безмятежность и свобода. Ничего не д о м о г а т ь с я аминовать площадь, где фортуна ведет выборы. Неужели по твоему неприятно, когда три бы созваны, когда п р и т я з а т е л и на должность т р е п е щ у т от неизвестности на своих возвышениях, и один обещает деньги, другой действует через посредника, третий покрывает поцелуями руки, до которых он, будучи избран, и дотронуться не захочет, и все во ц е п е н е н и и ждут к р и к а г л а ш а т а я стоять в стороне и смотреть на это торжище, ничего не покупая и не продавая. а насколько б о л ь ш е радость того, кто спокойно взирает не на консульские и не на преторские выборы, а на те великие, на которых одних лопочут о годичных должностях, другие о пожизненной власти, третьи о будущем завершении войны и триумфе, четвертые о богатствах, те о женитьбе, о детях, эти о своем здоровье и о здоровье близких. Сколь в е л и к о й будет душа того!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 л ю д и м ч а т с я словно в догонку за благами, обманутые слухами, а потом, достигнув и немало в ы с т р а д о в видят, что достигнутое ими или дурно, или ч е т н о и меньше, чем они надеялись. А немалая часть людей дивится обманчивым издалека вещам, и большое кажется толпе благом. Чтобы такое не случилось и с нами, исследуем, что есть благо.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 Может быть из-за своей величины. Не ново, что многое вырастая изменяется. Был ребенком, стал взрослым, и качество уже другое. Ребенок не разумен, взрослый разумен. Многое благодаря приросту делается не только больше, но и другим. Нет, что становится больше, не становится другим.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 Я кратчайшим путем поведу тебя к величайшему богатству. Впрочем, тебе нужен будет з а и м о д а в е ц чтобы начать дело придется взять в долг. Но я не хочу, чтобы ты брал через вторые руки, не хочу, чтобы посредники трепали т в о ё имя. Я представляю тебе сговорчивого з а и м о д а в ц а того, что указан был Катоном. Бери в долг у себя самого. Нам хватит любой малости. Если все чего недостает, мы будем просить у себя самих. з н а й м о й Луций, л и что не желать, что иметь, одно и то же. Итог и тут и там одинаков. Мучиться ты не будешь. Я не получаю тебя хоть в чем-нибудь отказывать природе. Она упряма, одолеть ее нельзя. Все равно потребует своего. Но что выходит за ее пределы? то з а ё м н о е а не необходимые. Я голоден, надо поесть. А п о л б и н о й будет хлеб или пшеничный, это к природе касательства не имеет. Она хочет, чтобы мы насыщали утробу, а не ублажали. Мне хочется пить, а какую воду? Ту, ли что я зачерпнул из соседнего озера, или ту, которую запечатал снегом, чтобы она была свежей от заёмного холода? Это к природе касательства не имеет. Она велит одно — утолить жажду. Будет ли твой кубок из золота, из х р у с т а л я или из муры, будет ли у тебя тебуртинская чашка или собственная горсть, это п р и р о д е не в а ж н о В каждом деле смотри на цель и откажешься от всего лишнего. Голод в з ы в а е т ко мне, я протяну руку к тому, что ближе лежит, а он сам сделает вкусным все, чтобы я не взял.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 Александр Македонский беден, разве Алгу? Ведь он ищет чего бы присвоить, рыщет по неведомым морям, ш л ё т в океан флот за флотом, взламывает, так сказать, запоры мира. Чего довольно самой природе человеку мало. н а ш ё л с я один, кто имея все захотел еще. Вот до чего слеп наш ум, вот до чего легко каждый из нас, преуспев, забывает с чего начал. Он, небеспорный с в л а д е л е ь жалкого уголка, достигнув границы земли и возвращаясь по захваченному им миру, был печален. Деньги никого не сделали богатым. Наоборот, к а ж д о г о о н и делают еще жаднее до денег. Ты спросишь, в ч ё м тут причина? Кто имеет много, тому становится по силам иметь больше.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 Трепле т богатства. В одном я хочу тебя вразумить, в том, в чем любых вразумлений мало. м е р ь все естественными желаниями, которые можно удовлетворить или за даром, или за малую цену. И не с м е й примешивать к желаниям пороки. Ты спрашиваешь, каким должен быть стол, на каком серебре подавать, надо ли, чтобы все прислужники были одного роста и без бороды.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 Это она доискивается, как бы ей, наевшись, снова захотеть есть, как бы ей не наполнить, а набить брюха, как бы вновь возбудить жажду, напившись первыми глотками. Прекрасно говорит Гараций, что ж а ж д е н е е д е л а в какой чаше и сколь и з я щ н о ю рукой подана вода. А если ты считаешь важным, кудряв ли мальчик, протягивающий тебя питье, и блестит ли кубок, значит ты пить не хочешь.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 Для баловства все добывается с трудом и муками. Так воспользуемся этим б л а г о д е я н и е м природы, полагая его в числе величайших и наибольшей ее заслугой перед нами будем считать данную нам способность не п р е с ы щ а т ь с я тем, чего мы желаем по необходимости. Будь здоров. Письмо сто е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 предупредил Пирра, чтобы тот опасался козней. Не дать б о г а т с т в о м победить себя, не побеждать ядом. Для этого нужна равная высокость духа. Мы восхищаемся величием мужа, не полистившегося ни по сулами царя, ни по сулами погубить царя. Мужа верного благим примером. И с а м о е т р у д н о е на войне чуждого преступлений. Верившего, что есть вещи, которые недозволено делать даже врагу, и в крайней бедности, которую он сделал лучшим своим украшением, гнушавшегося золотом не меньше, чем ядом. Живи моим б л а г о д е я н и е м Пир, сказал он, и радуйся не подкупности Фабриция, прежде так печаливший тебя. г о р а ц и й как лит один перегородил узкий мост. И приказал отрезать сзади путь, лишь бы ему самому не дать дороги врагам. И он с о п о т и в л я л с я их натиску, покуда не затрещали сорванные мощным обвалом брусья. Тогда он оглянулся и, убедившись, что принял на себя опасность и спас от опасности отчизну, сказал: "Пусть кто хочет гониться за мной этим путем". Тут он кинулся с моста. но равно заботясь о том, чтобы сохранить в быстрине потока и жизнь, и оружие, не бросил украшенных недавней победой меча и щита. Так и вернулся он к своим невредимый, словно прошел по мосту. Эти и подобные им деяния и являются нам образ добродетели. Я прибавлю такое, что может показаться странным. иногда зло делало виднее красоту честности, и прекраснейшее ярче блистало рядом с безобразным. Ты ведь знаешь, что есть пороки, смыкающиеся с добродетелями, а самое постыдное, самое пропащее, похоже порой н а д о л ж н о е и правильное. Так расточитель прикидывается щедрым, хотя между умеющим одарять и не умеющим беречь разница огромная. Есть, я повторяю, немало людей, которые не раздают, а разбрасывают. Я не назову мой Луций щедрым того, кто враг своим деньгам. Равнодушие п р и т в о р я е т с я уступчивостью, наглость смелостью. Такое сходство заставило нас быть в н и м а т е л ь н е й и различать близкое по внешности, но не тождественное по сути. Наблюдая прославившихся великими деяниями. Мы начали примечать, кто совершил его мужественно и благородно, ни щуть не колеблись, но всего лишь однажды. И увидев одного храбрым на войне и робким на форуме, другого мужественно сносящим бедность, но трусливо по н о ш е н и е мы стали хвалить поступок, но презирать человека. А третьего мы видели благосклонным к друзьям, терпимым к врагам. безупречным и добросовестным в делах частных и государственных. Видели, как во всем, что приходится выносить, ему хватает терпения, а везде, где нужно действовать, разумности. Как он раздаёт щедрой рукой, когда нужно отделить многих. Как он настойчив и упорен, когда нужно трудиться, и с и л о ю духа одолевает усталость тела. К тому же он всегда одинаков и верен в себе в каждом поступке. И хорош не по намерению, а потому что усовершенствовал свой нрав, и не только может поступать как должно, но и не может поступать иначе. И мы поняли, что перед нами образец совершенной добродетели. Ее мы разделили на части. Оказалось, что следует обуздать желания, подавить боязнь, разумно заботиться о предстоящих делах, раздать все, что должно быть отдано.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 Чтобы не стреслось, он принимал в с ё не с н е г о д о в а н и е м как беду насланную в р а ж д е б н ы м случае, м а как нечто ему самому порученное. Каково бы оно ни было, говорил он, но оно м о ё Пусть оно трудно, пусть тягостно, будем и в этом деле усердны. И не могло не стать ясно, сколь велик тот, кто ни от каких невзгод не застонал, ни разу на свой рок не пожаловался.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 Все истинное остается неизменным, все ложное краткосрочно. Есть люди, которые бывают по переменно то ватиниями, то катонами. То для них курий недостаточно строк, фабриций недостаточно б е д е н туберон недостаточно скромен и н е в з ы с к а т е л е н То они богатствами бросают вызов лицинию, обедами, а п и ц и ю удовольствиями, меценату. Первый признак больной души — колебания и непрестанное метание от показной добродетели к и с к р е н н о любимым порокам. То вдруг двести рабов у него, то не больше десятка, то о царях говорит и т е т р а р х а х высокие речи, то вдруг скажет: «Довольно с меня, был бы стол хоть три ноги, соль и простая солонка от холода, грубая тога». Дай ты ему миллион, как будто довольному малым, и в пять дней в кошельке ничего. Многие таковы, как описанные здесь г о р а ц и е м Флаком, никогда не похожие на самого себя и всегда бросающиеся из стороны в сторону. Я сказал многие. Нет, почти что все. Нет таких, чтобы день это дня не меняли и замыслы, и желания. То хочется иметь жену.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 Поверь мне, великое дело играть всегда одну роль, но никто, кроме мудреца, этого не делает. Все прочие м н о г о л и к и То мы покажемся тебе бережливыми и степенными, то расточительными и числавными. Мы то и дело меняем личины и берем противоположную той, к а к у ю сбросили. Так потребуй от себя одного: каким ты показал себя в начале, таким оставайся до конца. Сделай так, чтобы тебя хвалили. А не сможешь. Так хоть чтобы узнавали. А то порой о человеке, с которым виделись вчера, по праву можно спросить, кто это. Так мы меняемся. Будь здоров. Письмо 121. ц е Сенека п р и в е т с т в у е т л у ц и и я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 Быстро замечают те, что нужны и м у для передачи сходства, и рука его и взгляд легко снуют между воском и произведением. С тем же проворством и животные владеют своим телом. Мы дивимся на умелых п л е с у н о в до чего послушные им руки, способные выразить любую страсть и любой предмет, так что быстрые тело движения поспевают за словами. Но то, что дало им учение.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 Если ребенок, задумав встать и приучаясь держаться на ногах, начинает пробовать силы, он тотчас же падает. Но всякий раз с плачем встает, покуда упражняясь на перекор б о л и не добьется того, чего требует природа. Некоторые животные с твердой спиной, если их перевернуть, к о р ч а т с я и сучат ногами, покуда кто-нибудь их не поставит как положено. Черепаха, лежа на спине, никаких мук не испытывает. Но желание принять естественное положение не дает ей покоя, и она не перестает вытягиваться и барахтаться, пока не встанет на ноги. Значит, чувствовать состояние тела дано всем, и отсюда такая свобода в движении всех членов. Нет животного, которое владело бы своим телом с неловкостью новичка, и этим лучше всего доказывается врожденность и х у м е н и я Но вы утверждаете, что состояние — это такое или иное отношение руководящего начала души к телу. Как понять ребенку такое путаное н и тонкое определение, которое и вы сами с трудом выговариваете? Все животные должны были бы родиться диалектиками, чтобы понять эти вещи, темные и для большинства носящих тогу. т в о ё возражение было бы правильно, если бы я утверждал, будто животные постигают определение состояния, а не само состояние. А его легче п о с т и ч ь естественным образом, чем вы говорить. Ребенок не знает, что такое состояние, а свое состояние знает и не знает, что такое живое существо, однако чувствует, что сам он живое существо. Да и состояние своего тела он постигает смутно в самых грубых чертах. И мы тоже знаем, что у нас есть душа, но не знаем, что она такое, какова она. Откуда берется, где находится? Как мы ощущаем в себе душу, хотя и не з н а е м ни ее природы, ни места пребывания, так и все животные ощущают состояние своего тела. Ведь не могут они не чувствовать того, через посредство чего чувствуют все остальное, не могут не чувствовать того, чему повинуются, чему управляются. Всякий из нас понимает, что есть нечто, заставляющее нас двигаться туда или сюда. Но никто не знает, что это. Всякий чувствует в себе некое усилие, но что оно такое и откуда оно, не знает. Так и у детей, и у животных есть ощущение руководящего начала собственной души, хотя и не ясное, не четкое. Но вы говорите, что каждое животное прежде всего приспосабливается к собственному состоянию, а поскольку главное в состоянии человека разум. То человек приспосабливается к себе не как к живому существу, а как к существу разумному. Человек тем и дорог себе, что он человек. Но как же младенец может п р и с п о с о б и т ь с я к состоянию р а з у м н о г о существа, когда он еще не разумен? У всякого возраста свое состояние. У младенца одно, у мальчика другое, у старика третье. Все приспосабливаются к тому состоянию, в котором сейчас пребывают. У младенца нет зубов. Он приспосабливается к этому состоянию. Прорезались зубы. Он приспосабливается к новому состоянию. Ведь и у злака, который станет урожаем на поле и зерном, одно состояние, когда он нежен и е д в а всходит из борозды, другое, когда он окрепнет и поднимется, и его верхушка, хоть и мягкая, уже несет свой груз. Третье, когда он пожелтел и готов для тока, и колос у него твердеет.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 А понимание у него есть, как я с т в у е т из того, что они делают не больше и не меньше, чем делали бы понимая. Почему курица не бежит ни от павлина, ни от гуся, и бежит от еще неведомого ей и куда меньшего ястреба? Почему цыплята кошек боятся, а собак не боятся? Ясно, что у них есть з н а н и е того, что им вредно, собранное н е на опыте. м н о г о г о они ведь остерегаются и не испытав на себе. И еще, чтобы ты не подумал, будто все это случайно, они и не б о я т с я чего не с л е д у е т и никогда не забывают об осторожности и внимании. Все бегут от гибели одинаково. И потом они не становятся тем боезливее, чем дольше живут. Отсюда ясно, что они пришли к этому не на опыте, а благодаря врожденной любви к себе и к собственной безопасности. Опыт приходит поздно и учит разному.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 д е н э к а приветствует л у ц и и я День уже пошел на убыль и стал на шаг короче, однако дает довольно простора тем, кто, так сказать, встает вместе с ним. Еще добрее и щедрее он к тем, кто дожидается его и видит первый луч. И стыдно тому, кто лежит в полусне, когда солнце высоко, чье бодрствование начинается в полдень. Да и это для многих все равно, что вставать до рассвета. Есть и такие, что превращают ночь в день и поднимают отяжелевшие от вчерашнего хмеля веки не раньше, чем приблизится тьма. Говорят, что у тех, кого природа, по словам Вергилия, поселила под нашими краями, перевернув вниз головой, чуть лишь задышат на нас, запыхавшись, кони востока, там зажигает б а г р я н вечерний с в е т о ч и й в е с п е р И такой же порядок у людей, у которых перевернута не страна, а жизнь. Есть и в нашем городе антиподы, которые, как говорит Марк Катон, не видали ни восхода, ни заката. Неужели по твоему знают, как надо жить, не знающие, когда жить? И они еще боятся смерти после того, как погребли себя заживо, зловещие, словно ночные птицы. Пусть проводят ночи за вином среди благовоний. Пусть к р о т а ю т время извращенного б д е н и я за пиром из множества перемен. Все равно они не пируют, а самим себе отдают последний долг. Впрочем, и м ё р т в ы х поминают д н ё м А для занятого делом клянусь, день не бывает слишком долгим. Продлим себе жизнь, ведь и смысл и главный признак ее деятельность. Сократим же хоть не на много ночь в пользу дня. В темноте держат птиц, откармливаемых для пира, чтобы они легче жерели в неподвижности. И также у тех, кто в праздности позабыл обо всех упражнениях, ленивое тело пухнет и в сумраке заплывает жиром. Поэтому так мерзкий на вид тела о б р е к ш и х себя жить в темноте. Цвет их лиц подозрительнее, чем у побледневших от болезни. Томные и расслабленные они бледны как мел. И плотин их заживо с т а н о в и т с я как у мертвецов. Но это я бы сказал наименьшая из их бед. Насколько же темнее у них в душе? Она уставилась в себя самое, окутанная сумраком, и завидует слепым. Ведь не для темноты есть у нас глаза. Ты спросишь, откуда такая извращенность в душах, чтобы гнушаться днем и переносить всю жизнь на ночь? Все пороки сражаются против природы. Все отходят от должного порядка, наслаждаться всем извращенным. Такова цель слоастолюбия и не только свернуть с прямого пути, но и отойти как можно дальше или пойти в обратную сторону. А те, по твоему, живут не вопреки природе, кто пьет н а т о щ а к чтобы принять вино в пустые жилы и приступают к еде пьяным. А этот порок такой частый у юнцов, старающихся стать сильнее. Они пьют на самом пороге бани, среди скинувших платье, и не пьют, а пьянствуют, чтобы потом соскабливать пот, вызванный обильным и горячим питьем. Пить же после обеда или ужина пошло. Так делают деревенские отцы семейств, не знающие, что такое истинное наслаждение. Чистое вино приятно, когда не смешивается с пищей и свободно расходится по жилам. Опьянение на пустой желудок. Верх удовольствия. Или по твоему живут не вопреки природе те, кто меняется о д е ж д о й с женщинами, не живут вопреки природе те, кто старается, чтобы отрочество б л и с т а л о и за пределами должного срока. Если что-нибудь более жестокое и более жалкое, он никогда не станет мужчиной, чтобы дольше быть утехой для мужчины. Но если ради этой гнусности у него пришлось отнять его пол,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 Не живут ли вопреки природе и те, кто закладывает основания б а н ь среди моря и полагает, что их купание недостаточно изысканно, если в стенки горячего бассейна не бьют волнами бури? Однажды начавший желать того, что противно заведенному природой порядку, под конец совсем от него отходит. Светает, пора спать. Все затихло. Теперь займемся упражнениями, отправимся гулять, позавтракаем.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 Когда кто-то, рассердившись на читавшего весь день, отказывался впредь ходить на его чтение, Натта Пинари й сказал: «А у меня не будет лучшего случая показать мою щедрость. Я готов слушать его с восхода до заката». И когда Монтан произнес такие стихи: «Феб начинает уже воздымать свой пламенник жаркий, сея олеющий свет, а печальная ласточка утром». Корм начинает носить болтливым птенцам, возвращаясь то и дело к гнезду, и всех отделяя из клюва. Вар, римский всадник из о к р у ж е н и я Марка Венеция, ловец хороших обедов, которые он зарабатывал з л ы я з ы ч е м воскликнул: "Будто дремать начинает". А потом, когда Монтан прочитал: "Вот уже пастухи загнали стадо своей в хлевы", Ночь начинает уже т и ш и н о ю окутывать земли, спящие. Тот же Вар сказал, что он говорит, уже ночь. Пойду приветствовать Буту. Это его вывернутая наизнанку жизнь была известна всем и каждому, хотя в то время, повторяю, многие жили как он. А причина этому н е к а к а я т о особая приятность, которую некоторые находят в ночи.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 Им плохо каждый раз, когда м о л в а не заметит какого-нибудь их поступка. Многие проедают имущество, у многих есть любовницы, и чтобы твое имя не затерялось среди всех, мало раскошничать. Нужно сделать что-нибудь особенное. В городе, где все так заняты, о простом беспутстве не заговорят. Я слышал, как Педон Альбинован, остроумнейший рассказчик, вспоминал о Спурии п о п и н и и Чей дом стоял ниже его дома. Слышу в третьем часу ночи удары бичей. Спрашиваю, что он делает. Отвечают, ведет расчёты. В шестом часу ночи слышу сильнейший вопль. Спрашиваю, что это. Отвечают, пробует голос. В восьмом часу ночи спрашиваю, что значит этот стук колёс. Отправляется на прогулку, отвечают мне. перед рассветом беготня, зовут слуг, вино черпии и повара суетятся. Спрашиваю, что такое? Говорят, что вышел из бани, потребовал медового питья и п о л б е н о й похлебки. А на вопрос, что же обед занимал у него весь день? Был ответ: ничуть не бывало. Жил он очень умеренно, и если что и тратил, так только ночи.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 Кто идет под уклон, откидывается назад; кто взбирается на кручу, тот нагибается в п е р ё д А переносить свой вес вперед на спуске и назад при подъеме — это мой Луций все равно, что п о т в о р с т в о в а т ь порокам. Путь к наслаждениям ведет вниз, к трудностям и тяготам приходится взбираться. Так будем: тут помогать своему телу, а там его сдерживать.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 Я оскорбляет тех, кого чтит. Какая разница, отрицать ли богов или б е с ч е с т и тих. ь Вот что следует выучить и даже заучить. Философия не должна подставлять оправдания для пороков. Нечего и надеяться на выздоровление тому больному, которого врач поощряет к неумеренности. Будь здоров.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 Неразумным б л а г о не достанется никогда. Кто неразумен до поры, те не могут покуда и обладать благом. У тех, чей разум не совершенен, блага нет, но может быть. Потому ей говорю Луций, л благо пребывает не во всяком теле и не во всяком возрасте. Оно также далеко от младенчества, как последнее от первого, как совершенство от начала.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 Создает же блаженную жизнь благо. У бессловесных животных нет того, что создает блаженную жизнь, следовательно, у бессловесных животных нет блага. Бессловесное животное чувством постигает настоящее, а прошлым вспоминает тогда, когда встречает нечто напоминающее о нем чувством. Так лошадь вспоминает дорогу, когда подведен а к ее началу. В стой л е ж е у нее нет никаких воспоминаний о дороге, даже множество раз пройденной. Третье время, будущее, б е с с л о в е с н ы м животным недоступно. Как же может показаться совершенной природа тем, кто не знает прошлого? Время составляется из трех частей: прошедшего, настоящего и грядущего. Животным дано только самое краткое и быстро пролетающее.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 Будь им по природе доступен порядок, а так они двигаются сообразно своей природе. б е с п о р я д о ч н о же то, что могло бы совершиться и по порядку, б е с п о к о е н о то, что могло бы быть безмятежным. Порок есть только там, где могла бы быть добродетель. Движения б е с с л о в е с н ы х животных таковы от природы. На что бы не держать тебя слишком долго, я скажу.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 Чем о н о может быть полезна твоей душе? Я отвечу: о н о делает ее и сильнее, и проницательнее, и коль скоро она хочет чем-либо заниматься, не дает отойти от занятий благородных. о н о п о л е з н о хотя бы тем, что велит помедлить рвущимся к злу. И еще вот что я скажу: больше всего пользы я принесу тебе, показав в чем твое благо, отделив тебя от бессловесных животных.